16. -е. Годы войны слились в единое целое. Стонер прожил их словно идя сквозь неуистовую и почти невыносимую бурю. Голова наклонена вперёд, челюсти стиснуты, ум сосредоточен на следующем шаге, потом на следующем, потом на следующем. На при всей своей стоической выдержке, при всей внешней бесстрастности, с какой он преодолевал дни и недели, Внутренне он был резко разделён на двое. Одна его часть в ужасе инстинктивно отшатывалась от повседневности утрат, от лавины разрушений и смертей, неумолимо подвергавшей умы и сердца жестокому насилию. Вновь на его глазах преподавательский состав поредел, вновь он увидел полупустые аудитории, вновь стал замечать затравленные взгляды тех, кто не пошёл воевать, взгляды, где читалось медленное умирание сердца. Горькое истощение живого чувства и заботы, но была в нем и другая часть. Ее мощно влекла к себе та самая бойня, от которой он отшатывался. Он обнаружил в себе тягу к насилию, о которой и не подозревал. Ему хотелось участвовать. Он желал попробовать смерть на вкус, испытать мучительную радость разрушения, увидеть кровь. Он испытывал и стыд, и гордость, а поверх всего горькое разочарование. Он испытывал их вотношение себя самого в времени, в которое жил, и обстоятельства, сотворивших его Стоуннера таким. Из недели в неделю, из месяца в месяц перед ним одно за другим возникали имена убитых. Иногда это было только имя, на которое смутно откликалась память. Иногда он мог извлечь из неё лицо, иногда услышать голос, слово. При всем том он продолжал учить и узнавать новое, хотя порой у него появлялось чувство, будто он чётно горбит спину, стараясь защититься от бешеной бури и без всякой пользы пытается загородить ладонями тусклый огонёк своей последней жалкой спички. Время от времени в Колумбию навестить родителей приезжала Грейс. В первый раз она привезла сына, которому едва исполнился год, но его присутствие, похоже, нервировало Эдит, поэтому в дальнейшем Грей составляла его в Сент-Луисе у свёкры и свекрови. Стоуннэр хотел бы видеть внука чаще, но он не говорил Грей о своём желании. В какой-то момент он понял, что её отъезд из Колумбии, а может быть, и беременность Это на самом деле побег из тюрьмы, куда она теперь изредка наведывалась из своего неискоренимого мягкого добросердечия. В отличие от Эдит, которая ничего не подозревала или закрывала глаза на происходящее, Стоунер знал, что Грейс начала пить в тихую, но серьезно. Ему стало об этом известно первым послевоенным летом. Грейс приехала на несколько дней погостить, и выглядела она неважно: под глазами круги, лицо бледное, напряжённое. В один из вечеров Эдит рано легла спать, и Грейс с отцом, оставшись на кухне вдвоём, пили кофе. Стоунёр попытался завязать разговор, но Грейс была беспокойной и рассеянна. Довольно долго они сидели молча, потом Грейс пристально на него посмотрела, дёрнула плечами и резко вздохнула. Скажи, пожалуйста, спросила она. Есть у вас в доме спиртное? Нет, ответил он. Боюсь, что нет. Кажется, в буфете стоит бутылка хереса, но мне срочно необходимо выпить. Ты не против, если я позвоню в магазин и попрошу прислать бутылку? Звони, конечно, сказал Стонер. Просто мы с мамой никогда спиртного не Ну, она уже встала и пошла в гостиную. Там судорожно принялась листать телефонную книгу и яростно набрала номер. Вернувшись на кухню, сразу двинулась к буфету и достала полбутылки хериса. Взяла с сушильной доски стаканы и почти до краев наполнила светло-коричневым напитком. Так и не сев, осушила стаканы, вытерла губы и ее слегка передернула. Прокис, сказала она, я терпеть не могу херис. С бутылкой и стаканом вернулась к столу. сел и поставил их прямо перед собой, налила пол стакана и улыбнулась отсутственноватой полулылпкой. Я пью немножко больше, чем следует, призналась она. Бедный папа, ты не знал, да? Нет, ответил он. Каждую неделю говорю себе, на следующей неделе не буду так много пить, на всякий раз пью не меньше, а еще чуть побольше. Сама не знаю почему. Ты несчастлива? спросил Стонер. Нет, сказала она. По-моему, я счастлива. Или почти. Дело не в этом. Дело Она не договорила. К тому времени, как она допила херес, явился посыльный из магазина с бутылкой виски. Она принесла бутылку на кухню, привычным движением открыла и налила себе в стакан из-под хереса хорошую порцию. Они просидели очень долго, до тех пор, пока за окном не начало сереть. Грейс пила и пила маленькими глоточками, и постепенно складки на её лице разглаживались, она становилась спокойнее и моложе, и они со Стоунером разговаривали так, как не разговаривали долгие годы. "Я думаю, я забеременела намеренно", сказала она, хотя тогда я этого не сознавала. "Я думаю, я не понимала даже Как сильно мне хочется отсюда выбраться. Не понимала, что мне это по-зарест необходимо. Эй, бог, я прекрасно знала, как не забеременеть, если не хочешь. Все эти встречи с мальчиками в старших классов. Она криво улыбнулась отцу. А вы с мамой? Вы даже и не догадывались, да? Не догадывались, подтвердил он. Мама хотела, чтобы я была популярна. Хм, ну так я была очень популярна. Но для меня это ничего не значило, ровно ничего. Я знал, что тебе тут плохо. Через силу проговорил Стоунер, но я не понимал, понятия не имел. Я думаю, я тоже не имела понятия, сказала она. Да и не могла иметь. Бедный от. Вот кому выпала плохая карта. Ты знаешь, я ведь его использовал. Нет, он настоящий отец, никаких сомнений, но я его использовала. Он был милый мальчик и всегда так стеснялся. Просто ужас. Он потом и пошёл в армию за полгода до срока, что хотел уйти от этого подальше. Я думаю, это я его убила. Он был очень милый мальчик, а мы друг другу даже особенно и не нравились. Они заговорились той ночью как старые друзья. И что он румало по малу стало ясно, что она сказала правду, что она почти счастлива в своем отчаянии, что она будет и дальше тихо проживать дни, понемножку увеличивая дозы, что год за годом она будет постепенно притуплять свои чувства, чтобы не ощущать не быть и я, которым стала ее жизнь. Он был рад, что у нее есть хотя бы это. Он был рад, что она пьет. Первые послевоенные годы стали лучшими его годами как преподавателя, и в некотором смысле это были самые счастливые годы его жизни. Ветераны войны, придя в кампус, преобразили его, принесли в него жизнь, какой он прежде не знал, жизнь насыщенную и бурную. Стоунер работал больше, чем когда-либо. Студенты, декоренно взрослые, были настроены очень серьезно, учились с азартом и презирали все пошлое. Не пробошенные, не модой, не предрассудками, они относились к учебе так, как относились к ней хорошие студенты в его многолетних мечтах. Так, словно учеба — это сама жизнь, а не средство, помогающее достичь некой житейской цели. Он понимал, что эти несколько лет, годы важных перемен в преподавании, и он отдавался труду из щаблаженного изнеможения, желая испытывать его вновь и вновь без конца. Он редко думал о прошлом или о будущем, об улых или грядущих разочарованиях и радостях. Всю энергию он сосредотачивал на текущем моменте работы и листил себя надеждой, что наконец-то полностью слился со своим делом. Не часто в те годы он отвлекался от работы, отдел тихущие минуты. Иной раз, когда его дочь, словно переходя бесцельно из одной комнаты в другую, приезжала к ним в Колумбию, Он переживал очень сильное, едва выносимое чувство утраты. В свои двадцать пять она выглядела на все тридцать пять. Она постоянно и безнадежно пила, как пьют люди, разуверившиеся во всем, и было очевидно, что сына она все чаще оставляет на попечении свекры и свекрови. Только однажды ему довелось кое-что узнать о Кэтрин Дрискл. Ранней весной 1949 года он получил издательский анонс из крупного университета на востоке страны. Там говорилось о публикации книги Кэтрин и были приведены скупые сведения об авторе. Она преподавала в хорошем гуманитарном колледже в Массачусетсе. Она была не замужем. Как только смог, он раздал был экземпляр книги. Когда он взял ее в руки, ему показалось, что пальцы сделались живыми. Они задрожали так, что он едва смог открыть книгу. Он перевернул страницу другую и прочёл: "Посвящается У. С.". В глазах стало мутно, и он долго сидел, не двигаясь. Потом тряхнул головой, снова опустил взгляд в книгу и не отрывался от неё, пока не прочёл до конца. Она не обманула его ожиданий. Слог был лёгкий, Изящный и под прохладной ясностью суждений чувствовался скрытый жар. За словами, которые читал, он видел всю Кэтрин. Осознав это, он удивился тому, как отчётливо может её видеть даже сейчас. Вдруг казалось, что она рядом, словно он считанные секунды назад оставил её в соседней комнате. В ладонях было ощущение, будто он только что притрагивался к её коже. И переживание утраты, которому он очень долго не давал воли, прорвало плотину, затопило его, и он, не желая спасаться, позволил потоку чувств нести себя куда угодно. А потом, опомнившись, он нежно улыбнулся, как улыбаются воспоминания. И ему подумалось, что ему почти 60, не самый подходящий возраст для такой страсти, для такой любви. но возраст он знал не помеха и никогда не будет помехой подо не менее под безразличием под последствиями разлуки он чувствовал эту страсть она всегда горела в нем жарко и неугасимо в молодости он расточал ее свободно не задумываясь он расточал ее служа тому на что ему открыл глаза сколько лет прошло с тех пор Арчер Слоун Он расточал её в слепые, глупые дни ухаживания за Эдит и в первые недели их брака. Полюбив Кэтрин, он расточал её так, словно никогда прежде ему не доводилось её расточать. Странным образом он наполнял этой страстью каждую секунду своей жизни и, пожалуй, расточал её всего щедрее, когда делал это бессознательно. Это была страсть не умственная и не телесная, Это была сила, включающая в себя и сознание, и плоть, которые вместе образуют некую особую субстанцию любви. Эту страсть могла быть обращена на женщину, могла на стих творения. И всякий раз она говорила от его имени: "Смотри, я здесь, я живой". Он не мог думать о себе как о старом человеке. Брейс по утрам он смотрел на своё отражение, и бывало ему тогда казалось, что у него нет ничего общего с этой диковинной маской, сквозь прорези которой на него удивлённо глядят серые глаза. Словно он непонятно зачем решил по идиотски изменить внешность, словно он мог, если ему захочется, в любой момент избавиться от седых кустистых бровей, от взлохмаченной седой шевелюры, от обвислых щёк под острыми скулами, от глубоких складок, имитирующих возраст. Но он знал, что его возраст не имитация. Он видел, каким больным вступил мир и какой больной вступила страна в послевоенные годы. Он видел, что ненависть и подозрительность приобрели характер безумия, которое стремительно, как чума, распространялось по городам и весям. Он видел, как молодые люди пошли на новую войну, бодро маршируя к бессмысленной гибели, точно их настигло эхо минувшего кошмара. И жалость и печаль, которые он чувствовал, были такими старыми, присущими его возрасту в такой большой мере, что он сам, как неповторимая личность, был, казалось ему, почти ни причём. Годы текли быстро, и он едва осознавал их течение. Весной 1954 года ему было 63, и внезапно он понял, что ему осталось преподавать самое большее 4 года. Он попытался заглянуть за эту черту, но не смог ничего увидеть, да и большого желания не было. Осенью он получил от секретарши Гордона Финча записку с просьбой зайти к декану, когда ему будет удобно. Он был очень занят, и свободное время у него нашлось только через несколько дней. Всякий раз при виде Гордона Финча Стонер удивлялся тому, как мало он меняется. Гордон был моложе Стонера всего на год, но выглядел самое большее на 50. Он был совершенно лыс, и его крупное лицо без единой морщинки светилось чуть ли не ангельским здоровьем. Походка оставалась упругой, и в последние годы он начал одеваться менее официально: яркие рубашки, необычные пиджаки. Разговаривая с Финчем в тот день, Стоунер чувствовал, что декан смущен. Несколько минут поговорили на мало значащие темы. Финч спросил, как здоровье едет. Его жена Каролайн, заметил он, буквально на днях сказала, что хорошо бы как-нибудь опять посидеть в четвером. Потом он сказал: "Боже мой, как время летит, как летит". Стоунер кивнул. Финч коротко вздохнув перешел к делу. Собственно, об этом я и хотел побеседовать. Тебе в следующем году стукнет 65. В связи с этим нам бы понять, какие у нас планы. Стонер покачал головой. Пока никаких планов. У меня есть право на 2 дополнительных года, и я им воспользуюсь. Я знал, что ты так ответишь. Финч откинулся в кресле. Ну а вот я Мне три года осталось, я их отработаю и уйду. Как подумаю, сколько я всего пропустил, сколько есть мест, где я не был, черт возьми, бил. Жизнь такая короткая. Может, уйдешь пораньше? Столько времени сразу я не буду знать, что делать с этим временем, сказал Стоунер. Я так и не научился проводить досуг. Ерунда, возразил Финч. В наше время шестьдесят пять далеко еще не старость. Вот как раз теперь и научишься. Это Ломок, сверхъероятно. Это он на тебя давит, Финчухмыльнулс. Конечно. А чего ты ждал? Немного помолчав, Столнер сказал: "Передай Ломоксу, что я отказался говорить с тобой на эту тему. Передай ему, что я стал таким сварливым и вздорным стариканом, что ты ничего не смог со мной поделать. Передай, что ему придётся разбираться со мной самому". Финч засмеялся и покачал головой. Передам, передам. Но да не пора ли вам, двум упорямым старым баранам, немного смикчиться после стольких лет? До прямого противостояния дело однако дошло не сразу, и когда дошло, в середине второго семестра, в марте, противостояние приняло неожиданную для Стонора форму. Ева опять пригласили к декану, но на этот раз было указано время, и можно было понять, что разговор предстоит серьёзный. Стоунёр на несколько минут опоздал. Ломакс уже был на месте. Он чопорно сидел перед столом Финчи, и рядом с ним был пустой стул. Стоунёр не спеша подошёл к стулу и сел. Потом повернул голову и поглядел на Ломакса. Тот невозмутимо смотрел прямо перед собой, презрительно подняв одну бровь. финч слегка забавляясь некоторое время смотрел на обоих с еле заметной улыбкой. ну что ж, начал он, мы все понимаем, какой вопрос предстоит обсудить. вопрос об уходе профессора Стоуна на пенсию. он коротко напомнил правила. добровольный выход на пенсию возможен в шестьдесят пять лет При этом стонер может уволиться либо в конце текущего учебного года, либо в конце любого семестра следующего года. И есть другой вариант. Преподаватель имеет право, если заведующий кафедрой и декан колледжа не возражают, работать до 67 лет, и в этом возрасте выход на пенсию обязателен. Если, конечно, преподавателю не присвоено звание заслуженного профессора. В этом случае В случае мы все должны признать крайне маловероятным, сухо промолвил Ломакс. Крайне маловероятным, кивнул Финчу, подтвердил Стонер. Я искренне полагаю, сказал Ломакс Финчу, что если профессор Стонер воспользуется возможностью уйти в 65 лет, это будет в интересах и кафедры, и колледжа. Эта отставка даст мне возможность осуществить некоторые давно задуманные перемены в расписании и преподавательском штате. У меня нет желания, сказал Стон, обращаясь опять-таки к Финчу. Уходить на пенсию раньше, чем я обязан, ради того, чтобы исполнить прихоть профессора Ломакса. Финч посмотрел на Ломакса. Я более чем уверен, сказал Ломакс. Что есть весьма важные обстоятельства, которые профессор Стоунер не принял во внимание. Он получит свободное время для написания трудов, работе над которыми до селе мешало его. Он сделал деликатную паузу. Преданность преподавательскому делу. Несомненно, плоды его долгого опыта принесут неоценимую пользу научному. У меня нет намерения. Перебил его Стоунер. Начинать в этом возрасте литературную карьеру. Не сводя глаз с Винчя, Ломакс учтиво кивнул. Наш коллега безусловно через щур скромен. Я сам через два года, как требуют правила, уйду с должности заведующего кафедрой, и, конечно же, постараюсь столько, как использую свои преклонные годы. Признаться, я с нетерпением жду отставки и досуга, который она принесет. Я надеюсь, сказал Стоунер, что проработаю на кафедре как минимум до этого знаменательного события. Ломакс помолчал, потом обращаясь к Финчу, задумчиво проговорил: За последние годы мне не раз приходило в голову, что заслуги профессора Стоуна перед университетом, пожалуй, не оценены в полной мере. Мне думается, что достойным венцом его карьеры может стать в завершающий год повышение до профессорской должности, а достойной церемонией торжественный обед в его честь. Это будет в высшей степени справедливо. Хотя не за горами конец учебного года, и о большинстве повышений уже объявлено, я уверен, что по случаю его знаменательного выхода на пенсию смогу добиться этого повышения на предстоящий год. Вдруг игра, в которую Столнер играл с Ломоксом и от которой диковинным образом получал удовольствие, показалась ему плоской и мелочной. Его охватила усталость. Он посмотрел Ломаксу прямо в глаза и утомлённо произнёс: "Холя, за столько лет вы могли бы узнать меня и получше. Вам давно следовало бы понять, что я плевать хотел на всё, чем вы думаете на меня воздействовать, на всё, чем вы думаете меня купить". Он умолк. Он почувствовал, что устал сильнее, чем ему казалось. С усилием он продолжил: Но дело не в этом. Оно всегда было не в этом. Вы, я думаю, неплохой человек, и безусловно, вы хороший преподаватель. Но в некоторых отношениях вы тупой и злобный невежда. Он вновь помолчал. Не знаю, на что вы сейчас рассчитывали. Нет, я не выйду на пенсию ни в конце этого года, ни в конце следующего. Он медленно поднялся и немного постоял, собираясь силами. Коллеги, прошу меня извинить, я чутьшку устал. Предоставляю вам обсуждать всё, что вы хотите, без меня. Он знал, что этим дело не кончится, но ему было безразлично. Когда Ломакс, выступая на последнем учебном году общем собрании преподавательского состава, объявил, что профессор Уильям Стоунер в конце следующего года уходит на пенсию, Стоунер встал и сказал во все услышанное, что профессор Ломакс ошибся, что он уйдет только через два года после названного Ломаксом срока. В начале осеннего семестра новый президент университета пригласил Стоунера к себе домой на чай. И пространно говорил о долгих годах добросовестной работы, о заслуженном отдыхе, о благодарности, которую все как один испытывают. Стоунёр в ответ надел маску брезгливого старика, назвал президента молодым человеком и притворялся, что не слышит. Под конец молодой человек кричал ему в ухо самым миротворяющим тоном, на какой был способен. Это сопротивление, сколь бы ограниченным оно ни было, утомило Стоунра больше, чем он ожидал, и к рождественским каникулам он был почти обессилен. Он признался себе, что и правда стареет и решил, что надо притормозить ради того, чтобы достойно доработать год. Все 10 дней рождественских каникул он отдыхал, накапливал силы, и когда каникулы кончились, когда пошли последние недели семестра, Он сам удивился энергии, с которой работал. Спор из-за его ухода на пенсию, судя по всему, был улажен, и он больше не думал на эту тему. Но в конце февраля на него опять навалилась усталость, и он не мог её стряхнуть. Он много времени проводил дома и большую часть бумажной работы выполнял полулёжа на кушетке в своей задней комнатки. В марте он почувствовал тупую, разлитую боль в конечностях. Он сказал себе, что это переутомление, что с наступлением тёплых весенних дней ему станет лучше, что ему нужен отдых. К апрелю боль сосредоточилась в нижней части туловища. Время от времени ему приходилось пропускать занятия, и даже для того, чтобы перейти из аудитории в аудиторию, порой надо было собрать все силы. В начале мая боль стала сильной, и он больше не мог отмахиваться от неё как от незначительной помехи. Он договорился о визите к врачу в университетскую больницу. Там были анализы, рентген, осмотр и вопросы, смысл которых Стонер понимал довольно смутно. Ему назначили особую диету, прописали таблетки от боли и велели прийти в начале следующей недели, когда будут готовы все результаты. Он почувствовал себя лучше, хотя усталость сохранялась. С ним имел дело молодой врач по фамилии Джеймсон. Он сказал Стонору, что он нёлся в университетскую больницу на несколько лет, а потом займётся частной практикой. У него было круглое розовое лицо, он носил очки без оправы, и нервная застенчивость, которая была ему присуща, внушала Стонору доверие. Хотя Стонор назначенный день явился чуть раньше указанного времени, в регистратуре ему сказали, чтобы он сразу шёл к врачу. Он двинулся по длинному и узкому больничному коридору к маленькому кабинету Джеймисона. Врач его ждал, и Стоунер понял, что он подготовился к его приходу заблаговременно. На столе были аккуратно разложены папки, бумаги и рентгеновские снимки. Джеймисон встал, быстро и нервно улыбнулся и показал Стоунеру на стул перед столом. Здравствуйте, профессор Стоунер, садитесь, садитесь. Стоунер сел. Джеймисон нахмурив брови посмотрел на лежащие на столе материалы, разгладил лист бумаги и опустился на стол. Итак, сказал он, есть некое образование в нижней части кишечника. Это можно утверждать с несомненностью. На снимках много вы не увидишь, но так обычно и бывает. Имеется затемнение, но это может и не означать ничего серьезного. Он повернул свой стул. Ставил снимок в рамку, включил подсветку и показал на что-то рукой. Стонер посмотрел, но не смог ничего разобрать. Джеймсон выключил подсветку и опять повернулся к столу. Он заговорил очень деловитым тоном. В крови есть отклонения от нормы, но признаков инфекции не видно. Скорость оседания эритроцитов повышена, кровяное давление понижено. Имеется некая внутренняя опухоль, которая внушает определённые опасения. Вы изрядно потеряли в весе. И принимая во внимание симптомы и всё это, он показал на стол. Я могу посоветовать только одно. Он натянул улыбнулся и с неуклюжей шутливостью объяснил: Мы туда войдём и посмотрим, что у вас там такое. Стоунер понимающе кивнул. Значит, рак. Видите ли, сказал Джеммисон. Это очень многозначное слово. Оно может означать массу всего разного. Я более или менее уверен, что там опухоль, но ни в чём остальном абсолютной уверенности быть не может, пока мы не вошли и не посмотрели. Давно она у меня? На этот вопрос мне трудно ответить, но создаётся впечатление, видите ли, она довольно большая, значит, не вчера появилась. Немного помолчав, Стонер спросил: "И как вы считаете, сколько мне времени осталось?" "Ну простоть, мистер Стонер", смущённо сказал Джеймсон. Он попытался усмехнуться. "Но давайте не будем торопиться с выводами. Всегда есть вероятность, ну, есть шанс, что это безобидная опухоль, доброкачественная. Или да много чего ещё может быть. Мы ничего не можем знать наверняка, пока мы, понятно", перебил его Стонер. "Когда вы хотите меня оперировать? Чем раньше, тем лучше", с облегчением ответил Джеймсон. Больше чем на 2-3 дня я бы не откладывал. Так скоро, задумчиво, почти рассеянно проговорил Стонер, потом посмотрел на Джеймсина в упор. У меня к вам пара вопросов, доктор, и я настоятельно вас прошу ответить на них откровенно. Джеймсин кивнул. Предположим, опухоль доброкачественная. Тогда составит ли большой разницы, если мы отложим на пару недель? Ну, неохотно сказал Джеммисон. Будут боли, а в остальном нет. Очень большая разница не составит, я думаю. Хорошо, продолжил Стонер. Теперь предположим, у меня то, чего вы опасаетесь. В этом случае 2 недели составят большую разницу. После долгой паузы Джеммисон ответил почти сердито. Нет, думаю, не составит. Тогда Рассудительно сказал Стоунер. Я пару недель подожду. Мне надо закончить кое-какие рабочие дела. Я этого не советую, как вы понимаете, сказал Джеймисон. Ни коим образом не советую. Понимаю, отозвался Стоунер. И последний, доктор. Прошу вас никому об этом не говорить. Не буду, пообещал Джеймисон и с ноткой теплоты добавил: Разумеется, не буду. Он слегка изменил диету, которую назначил раньше. Прописал новые таблетки и назвал стонуру дату, когда он должен явиться в больницу. Стонур ничего не чувствовал. Казалось, врач сообщил ему всего-навсего о мелкой неприятности, а не о большом затруднении, с которым ему Стонуру надо будет справиться, чтобы как следует сделать всё, что от него требуется. Ему подумалось, что Очень уж близко к концу учебного года это происходит. Ломаксу вряд ли легко будет найти ему замену. От таблетки, которую он принял у врача, у него началось легкое головокружение, довольно приятное, как ни странно. Чувство времени слегка нарушилось. Вдруг он обнаружил, что стоит на паркетном полу длинного коридора на первом этаже Джесси Холла. В ушах не громко, не ровно шумело. точно какая-то птица удали махала крыльями в сумрачном коридоре свет из невидимого источника становился казалось то ярче то тусклее в такт с биением сердца он аккуратно контролируя себя двинулся в полусвет полутьму и на каждый шаг его чуткое плоть отзывалось покалыванием теперь он стоял перед лестницей на второй этаж Ступени были мраморные, с вытоптанными за десятилетия плавными углублениями по самой середине. А в тот день, ну, сколько лет прошло с тех пор, лестница была ровная, почти новая. В день, когда он стоял здесь в первый раз, глядя как сейчас вверх на череду ступеней и задаваясь вопросом, куда они его приведут, он подумал о времени, о его плавном течении, Аккуратно поставил ногу в первое гладкое углубление и начал подниматься. И вот он уже в приемной перед кабинетом Гордона Финчу. Вы знаете, докон Финчу уже собрался уходить, сказал секретарша. Он рассеянно кивнул, улыбнулся ей и вошел в кабинет. Гордон, приветливо проговорил он, все еще улыбаясь, не бойся, я тебя надолго не задержу. Финш рефлекторно улыбнулся в ответ. Глаза у него были усталые. Садись, Билл, садись, очень рад. Я тебя надолго не задержу, повторил Стонер. Он почувствовал, что голос странно крепнет. Дело в том, что я передумал насчёт ухода на пенсию. Знаешь, что причиняю неудобство. Извини, что так поздно, но я всё же считаю, так будет лучше. В конце этого семестра я заканчиваю В лицо Финча плавала перед ним круглая изумлённость. "Какого чёрта?" сказал он. "Что, кто-то на тебя давит?" "Никто не давит", ответил Стонер. "Это моё решение. Просто, ну, я понял, что мне и правда нужен досуг кое-для каких занятий. И отдых мне тоже не помешает", рассудительно добавил он. Финч был раздрадован, и Стоунер понимал, что он раздрадован не без причины. Он смутно услышал, что бормочет ещё одно извинение. Он чувствовал, что с лица до сих пор не сошла глупая улыбка. "Ну ладно", сказал Финч. "Я думаю, сейчас ещё не поздно. Завтра же начну готовить бумаги. Надеюсь, ты всё, что надо знаешь о размере пенсии, о страховке и о прочем". Да, конечно, подтвердил Стонер. Об этом я подумал. Тут всё в порядке. Финч посмотрел на часы. Ты знаешь, Билл, я опаздываю. Загляни завтра послезавтра, и мы обсудим все детали. А пока, я считаю, надо поставить в известность Ломокса. Я позвоню ему вечером. Он ухмыльнулся. Боюсь, тебе удалось сделать ему приятное. Да, согласился Стонер. Боюсь, удалось. За 2 недели до больницы надо было очень много успеть, но он посчитал, что справится. Он отменил занятия на два последующих дня и пригласил на консультации всех студентов и аспирантов, которые под его руководством вели независимые исследования, писали дипломные работы и диссертации. Он написал для них подробные указания, которые должны были помочь им довести работу до конца, и оставил копии указаний в почтовом ящике Ломоносова. Он успокоил тех, кто запаниковал, считая себя брошенным на произвол судьбы, и ободрил тех, кто боялся перейти к другому руководителю. Он обнаружил, что таблетки, прописанные врачом, уменьшают боль, но при этом снижают ясность мышления. Поэтому днём, когда он имел дело с учащимися, и вечером, когда в огромном количестве читал их неоконченные работы, он принимал таблетки лишь в тех случаях, когда боль была сильной и отвлекала от работы. Через 2 дня после того, как он объявил об уходе, в самый разгар рабочего дня ему позвонил Гордон Финч. "Эй, это Гордон. Послушай, тут есть маленькая проблема. Я хочу её с тобой обсудить". "Что такое?" недовольно спросил Стонер. "О, Макс, он не в силах уразуметь, что ты не из-за него это делаешь". "Неважно", сказал Стонер. "Пусть думает, что хочет". "Погоди, это ещё не всё". Он планирует торжественный обед и всё такое, говорит, дал слово. Ты знаешь, Гордон, я очень занят сейчас. Ты не мог бы как-нибудь это пресечь? Я пытался, но он делает всё через кафедру. Если ты хочешь, чтобы я пригласил его на разговор, я приглашу, но тогда и ты должен здесь быть. Когда он такой, мне очень трудно иметь с ним дело. Хм, ладно. На какой день намечена эта глупость? После паузы Финч ответил. На пятницу, через пятницу. Это будет последний день перед экзаменационной неделей. Ну хорошо, устал сказал Стонор. К тому времени я, вероятно, разберусь с насущными делами, и мне, честно говоря, легче согласиться, чем затевать спор. Пусть делает, что считает нужным. Ещё одно. Он хочет, чтобы я объявил о присуждении тебе звания почётного профессора. хотя официально его можно будет присудить только в следующем году. Стонер почувствовал, как подступает смех. Да какая мне разница, сказал он. Чёрт с ним, пусть будет так. Всю неделю он работал, забывая о времени. В пятницу, как и в предыдущие дни, он работал с 8 утра до 10 вечера. Прочитав последнюю страницу и сделав последнюю пометку, он откинулся на спинку стула. Свет настольной лампы ударил ему в глаза, и на мгновение он перестал понимать, где находится. Оглядевшись, увидел, что находится у себя в университетском кабинете. Книги на полках стояли ко и как, отдельные корешки выпирали, в углах стопками громоздились бумаги, ящики шкафов были выдвинуты, и в них царил беспорядок. Не хорошо, подумал он, надо прибраться. На следующей неделе, сказал он себе. На следующей неделе. Хватит ли сил дойти до дому? Даже дыхание давалось с трудом. Он вымыл из головы лишние мысли, сосредоточился на руках и ногах, заставил их шевелиться. Встал и не дал себе покочнуться. Погасил настольную лампу и не двигался, пока глазам не стало довольно лунного света из окна. После этого пошел медленно и аккуратно, сначала по темным коридорам, потом по тихим улицам к своему дому. Окна в нем горели. Эдит не спала. Он собрал последние силы, поднялся на крыльцо и вошел в гостиную. Тут он понял, что дальше идти не сможет, дак ввалил до дивана и сел. Немного отдохнув, смог поднять руку, сунуть её в жилетный карман и вынуть таблетки. Взял одну в рот и проглотил без воды, за ней вторую. Таблетки были горькие, но какой-то почти приятной горечью. Вдруг до него дошло, что эдит в комнате, что она уже некоторое время по ней расхаживает. Он очень надеялся, что она не пыталась начать с ним разговор. Когда боль отступила и сил стало чуть больше, Он понял, что не пыталась. Её лицо было неподвижной маской, но здресужена, рот поджат, походка деревянная, злая. Он заговорил было с ней, но побоялся, что подведёт голос. Почему она злится? Он не знал. Он давно её такой не видел. Наконец она перестала ходить туда-сюда и повернулась к нему. Её руки были опущены и сжаты в кулаки. Она спросила: "Ну, так и будешь молчать?" Он откашлялся и заставил зрение сфокусироваться. Извини, Эдит. Он слышал свой голос. Он был тихий, но твёрдый. Я немного устал. Вот и всё. Так ты и сейчас не собирался ничего говорить? Какая чёрствость. Тебе не приходило в голову, что я имею право знать? Несколько секунд он сидел озадаченный, потом кивнул. Будь у него больше сил, он рассердился бы. Как ты узнала? Какая разница? Похоже, я узнала последней. Ох, Уилли, ну как же так? Эдди, прости меня ради бога. Я не хотел тебя расстраивать. Собирался сказать на следующей неделе, перед тем, как ложиться. Ну ничего серьёзного, не волнуйся. Ничего серьёзного. Она горько усмехнулась. Подозревают рак. Ты знаешь, что это такое? Он вдруг почувствовал какую-то невесомость. Захотелось схватиться за что-нибудь, но он себе не позволил. "Эдит", сказал он глухим голосом. "Поговорим лучше завтра. Пожалуйста, сегодня я устал". Она пристально посмотрела на него. "Давай доведу тебя до твоей комнаты". раздраженным тоном предложила она. Не похоже, что сам с умейш дойти. Ничего, дойду, сказал он. На счет до того, как он добрался до своей комнаты, он пожалел, что не принял ее помощь, и пожалел не только потому, что встать и идти оказалось труднее, чем он думал. Отдохнув в субботу и воскресенье, он смог в понедельник провести занятия. Домой вернулся рано, лёг в гостиной на диван и стал с интересом рассматривать потолок. Но тут в дверь позвонили. Он сел и начал было вставать, но дверь открылась. В ней стоял Гордон Финч. Он был бледный, и у него подрагивали руки. "Входи, Гордон", сказал Стонор. "Боже мой, Билл", сказал Финч. "Ну почему ты от меня скрывал?" Стонор хмыкнул. Я, видимо, с таким же успехом мог бы в газетах дать объявление, проговорил он. Хотел сделать все тихо, никого не волновать. Понимаю, но, господи, если бы я раньше узнал, ты не переживай, ты так. Пока ничего определенного, просто операция, экспериментальная, так кажется, они это называют, целью диагностики. А все же от кого ты узнал? "От Джеммисона", ответил Финч. "Он ведь и мой врач. Он сказал, что понимаю, что это неэтично, и тем не менее считает, что я должен знать. И он был прав, Билл". "Понятно", сказал Стонер. "Прав или не прав, не имеет значения. Университет и знает?" Финч покачал головой. "Пока нет. Тогда держи язык за зубами. Очень тебя прошу". Конечно, Билл. А как быть с этим торжественным обедом в пятницу? Имею в виду, ты можешь его отменить. Но «Ну, не отменю, сказал Стонер. Он улыбнулся. Я думаю, это мой долг перед Ломаксом. Лицо Финча посетил призрак улыбки. Я вижу, ты фряем стал сварливым и вздорным стариканом. Наверное, стал, согласился Стонер. Ужин прошел в небольшом банкетном зале студенческого союза. Эдит в последнюю минуту решила, что не сможет высидеть, поэтому отправился он один. Он вышел из Домурана и медленно двинулся через кампус, как будто просто прогуливался весенним днём. В зале, как он и думал, никого ещё не было. Он попросил официанта убрать карточку Эдит и сделать так, чтобы за главным столом не оставалось пустого места. Потом сел и стал ждать гостей. Его место было между Гордоном Финчем и президентом университета. Ломакс, которому предстояло руководить торжеством, сел за три стула от него. Ломакс улыбался и беседовал с соседями по столу. На Стоуннера он не глядел. Зал наполнялся быстро. Преподаватели кафедры, которые уже не один год как не разговаривали с ним толком, махали ему с другого конца. Стонер кивнул в ответ. Финч больше помалкивала и внимательно поглядывала на Стонера. Новый молодой президент, чьего имени Стонер так и не запомнил, обращался к нему, виновнику торжества, непринуждённо-почтительным тоном. Еду подавали молодые студенты в белых пиджаках. Некоторых из них Стонер узнал. Он кивал им и заговаривал с ними. Гости опустили серьёзные взгляды в свои тарелки и начали есть. В пульсирующем гуле голосов, в весёлом постукивании ножей и вилок по фарфору слышалось облегчение. Стоуннер понял, что о его присутствии почти позабыли, и смог поковыряться в пище, проглотить что-то для приличия и оглядеться. Если прищурить глаза, лица расплывались. Перед ним точно в рамке перемещались цветные пятна и нечётко очерченные формы, образуя всё новые текучие узоры. Зрелище было из приятных и позволяло, если настроить внимание должным образом, забыть о боли. Вдруг наступила тишина. Он мотнул головой, словно стряхивая сон. У торца узкого стола стоял Ломакс и постукивал ножом по стакану с водой. Красивое лицо, отстраненно подумал Стоунер. До сих пор красивое. Годы сделали это длинное узкое лицо еще более узким. Складки казались признаками не столько возраста, сколько повышенной чувствительности. Улыбка была, как всегда, обаятельно сардонической, голос, как всегда, звучным и уверенным. То, что он говорил, доходило до стола нарочито частично, как будто голос оратора то мощно наплывал из тишины, то снова в неё прятался. Долгие годы преданного труда, более чем заслуженный отдых, высокая оценка коллег, Он слышал иронию и понимал, что так Ломокс на свой лад после всех этих лет обращается к нему. Короткий, сосредоточенный взрыв аплодисментов вывел его из полузабытья. Теперь, стоя рядом с ним, говорил Гордон Финч. Хотя Стоунер поднял на него глаза и напряг слух, он ничего не слышал. Губы Гордона шевелились. Он смотрел вперёд неподвижным взором. Потом раздались аплодисменты, и он сел. Встал президент, сидевший по другую руку от Стоуннера, и заговорил со стремительно меняющимися интонациями: от лести к угрозе, от юмора к печали, от сожаления к радости. "Я надеюсь", сказал президент, "что отставка будет для профессора Стоуннера не концом, а началом". Он заявил, что университет с уходом Стоунэра многое потеряет, подчеркнул важность традиций и необходимость перемен. Выразил убеждённость, что благодарность навсегда останется в сердцах тех, кого Стоунэр учил. Смысл всех этих слов Стоунэр не улавливал. Когда президент кончил, зал разразился громкой овацией, и на лицах появились улыбки. Когда аплодисменты утихли, кто-то крикнул Стоунэру тонким голосом: "Вам слово!" Кто-то другой подхватил, и с разных сторон послышались побуждающие голоса. Финч шипнул ему на ухо: "Хочешь, я избавлю тебя?" "Нет", сказал Стонер. "Всё нормально". Встав, он понял, что ему нечего сказать. Он долго молчал, переводя взгляд с одного лица на другое, потом услышал свой невозразительный голос. "Я преподавал" Он молк. И начал с изнова. Я учил студентов в этом университете почти 40 лет. Не знаю, чтобы я делал не будь я преподавателем. Не имея такой возможности, я бы Он запнулся, как будто его что-то отвлекло, а потом произнёс с ноткой окончательности. Я благодарен вам всем за то, что позволили мне преподавать. Он сел. Раздались аплодисменты, дружелюбный смех. Люди начали вставать с мест и прохаживаться по залу. Стоунэр чувствовал, что ему то и дело тресут руку, сознавал, что улыбаются, что кивают в ответ на добрые слова. Президент пожал ему руку, сердечно улыбнулся и сказал, что в любой день будет рад, если он придёт. Поглядел на часы и заторопился к выходу. Зал стал пустеть, и Стонер, стоя в одиночестве там, где поднялся, собирался силами, чтобы его пересечь. Он дождался, чтобы внутри что-то окрепло, обогнул стол и двинулся к выходу мимо оставшихся гостей, которые стояли маленькими группами и бросали на него странные взгляды, точно он уже был чужой. В одной из групп был Ломакс, но он не повернулся к Стонеру, когда тот проходил. Эстонер был рад, что ему не пришлось после всего, что было, вступать с ним в разговор. На следующий день Стонер пришёл в больницу и до утра понедельника, на которое была назначена операция, он отдыхал. Большую часть времени он спал, и его не особенно интересовало, что с ним будет. Утром в понедельник кто-то ввёл ему в руку иглу. В полубессознательном состоянии его по коридорам привезли на каталке в странную комнату, где, казалось, ничего не было, кроме потолка и света. Он увидел, как что-то опускается к его лицу и закрыл глаза. Очнувшись, он почувствовал, что его подташнивает, болела голова и была новая боль в нижней части туловища, острая, но не неприятная. Он рыгнул, и ему стало лучше. Провёл рукой по плотно забинтованному животу, потом уснул. Ночью проснулся, выпил стакан воды и забылся до утра. Когда он пробудился, у койки стоял Джеймсон и держал пальцы на его левом запястье. "Ну", спросил Джеймсон. "Как мы себя чувствуем?" "Кажется, неплохо. Во рту было сухо". Он протянул руку, и Джеймсон дал ему стакан с водой. Он выпил и вопросительно посмотрел на врача. Ну что ж, дело сделано, неохотно проговорил наконец Джеймисон. Вырезали мы ее, здоровенная была штука. Через пару дней вам станет намного лучше, и я смогу выписаться, спросил Стоунер. Вы сможете встать на ноги дня через два-три, пообещал Джеймисон. Но все же разумнее будет вам еще тут побыть какое-то время. Мы не сумели всё удалить, что там есть. Понадобится лучевая терапия. Конечно, вы могли бы приходить и уходить, но нет, сказал Стонер и откинулся на подушку. Он опять почувствовал усталость. Чем скорее, тем лучше. Я хочу вернуться домой.